Мои постоянные сны наеву. Дружба с Лин Барбер. Лин Барбер английская журналистка, автор книги и мемуаров «Воспитание чувств, экранизированной в 2009 году. И Я на встрече с лучшим интервьюером страны Элин Барбер, где она представляет свои новые мемуары. Стою в очереди, чтобы подписать книгу. Кому подписать? спрашивает она, глядя на меня поверх очков. Долли Говорю я: "Не может быть, Долли Олдертон?" "Да, скромно отвечаю я, как вы узнали? Я наблюдала за вашей работой годами, вы невероятно талантливая молодая журналистка. Спасибо, Лин." Джейн, Лин щёлкает пальцами, привлекает внимание миниатюрной женщины, стоящей неподалёку. "Долли останется со мной на ужин." Лин улыбается, похлопывая меня по руке. "Я настаиваю. За ужином Лин рассказывает мне лучшие истории своей карьеры, которые не вошли в мемуары по юридическим причинам, и делятся профессиональными секретами. Мы распиваем две бутылки пино нуар и обмениваемся адресами электронной почты в конце вечера. Мы с Лин быстро становимся лучшими подругами. Много времени проводим вместе, обсуждаем мировые события и людей в центре внимания общественности, пока курим в саду. Она посвящает мне свою следующую премию британской прессы. Мы пишем статью для рубрики Как мы познакомились в The Independent, в которой делимся историей нашей дружбы и выражаем уважение к работе друг друга как главному фактору, который нас объединяет. Я вижу в ней многое от самой себя в молодости, говорит она. Я действительно была на автограф-сессии Элин Барбер, почти сразу после того, как нарисовала эту картину у себя в голове. Она плохо расслышала моё имя и подписала книгу для Полли Андерсон. Вся наша встреча длилась меньше минуты.